Глава 30 Милая малышка, такая вспыльчивая, такая независимая, забавная. Пусть ей не нравится это слово, но она забавная. Стоило бы разозлиться на Лорейну. Она бесцеремонно вторглась в его прошлое. В прошлое, которое Марлей берегал от посторонних. Лорейна сидела напротив Роберта, И виновато улыбалась, но на глазах слезы то ли от обиды, то ли от стыда. Неловкую ситуацию очень вовремя разрядил огонек. Шельмец отлично знает, что и когда надо сделать. Кто устоит перед таким милахой? Ирмина была необыкновенной. Роберт поднялся и подошел к окну. Темная ночь окутала окрестности замка. Вдали, в деревне, еще горели одинокие огоньки в домах селян. Совсем не обязательно рассказывать мне о ней, тихо произнесла Ларейна. Особенно, если ваша рана еще болит. Пора избавиться от тайн и секретов. Как пожелаете, покорно ответила девушка. Вы не обязаны. Не обязан, кивнул Роберт. Итак. Я женился семь лет назад. Мы познакомились у моей дальней родственницы, двоюродной тетушки. Заехал после охоты немного отдохнуть и увидел ее. Ирмина была воспитанницей тети. Сирота, не слишком знатного рода, но достаточно состоятельна, в отличие от вас. Не посчитайте это укором. Меня это не смущает. В голосе девушки Роберт не вловил упрека. «Если и есть любовь с первого взгляда, то это была она. Нас поразило словно ударом молнии. Ермини едва минуло восемнадцать. Семья не одобрила моего выбора. Но мнение родных меня давно не интересовало. Мы поженились и были очень счастливы. Скоро я узнал, что стану отцом» марлей прошелся по комнате воспоминания заставили сердце болезненно сжаться словно и не прошли шесть лет словно ирмина умерла сегодня. лорейна следила за робертом взглядом и молчала будете вино предложил он да кивнула она. он подошел к буфету красное или белое то что будете вы. Я буду джин. Он взял в руки граненый штов. Тогда красное. Вино вспыхнуло кровавым рубином в тяжелом хрустальном бокале. Роберт протянул его Ларене, сел напротив нее и залпом выпил джин. Я был простым дознавателем, недавно окончил императорскую академию. Был полон энтузиазма служить империи. Я тогда вел дело о заговорщиках. Думали, это местная шайка идиотов, мечтающих поменять власть в стране. Ничего страшного, такие группировки возникают постоянно, ненормальных везде хватает. Но когда потянул за ниточку, вышел на головную организацию в столице, и все оказалось очень серьезно. Я смог раскрыть разветвлённую сеть террористов, готовящих свержение императора. Главарей арестовали. Мы думали, что взяли всех, но ошиблись. Пока шло следствие, мне угрожали. Было два серьезных покушения. Я делался переломом руки и ножевым ранением. Добраться до меня не смогли, но я боялся за Ирмину. Знал, что могут попытаться навредить мне через нее. Поселил ее в замке под надежной охраной. Он поставил стакан на столик. Поднялся и снова подошел к окну. Большая белая луна поднялась над горизонтом. Ее таинственный свет отражался в реке, оставляя сверкающую дорожку на темной воде. В кустах защелкал соловей. Заливисто, громко. Ларейна подошла к Роберту. Луна осветила ее лицо. «Красивая девушка. Очень красивая». Ермину отравили. Мой родной дядя, брат отца. Я не знал, что он тоже заговорщик. Дядя приехал в замок под предлогом навестить меня, но я был в столице. После его отъезда Ермине стало плохо. Я срочно вернулся домой. Она болела почти неделю. Очень тяжело и мучительно умирала. Я ничем не мог помочь». Заговорщики рассчитывали, что пока я нахожусь рядом с женой, они смогут поменять ситуацию. Но у них ничего не получилось. «Мне очень жаль», — тихо вздохнула Ларейна. «Это ужасно». «Да, ужасно». «Ирмина попросила меня не мстить ее убийце. Я обещал». «Вашего дядю не казнили?» «Император спросил меня». Какую награду я хочу за раскрытие заговора? Он оценил мои старания и обещал выполнить любое желание. Я попросил отмены смертной казни в стране. Смерть – слишком мягкое наказание для заговорщиков. Они должны работать на империю, приносить пользу и постоянно думать о том, что совершили. Заговорщиков ждала тяжелая и опасная работа на рудниках. Там мой дорогой дядя и умер. Жаль слишком быстро. За предотвращение государственного переворота император даровал мне титул герцога, одарил землями и почестями. «Теперь понятно, почему вы герцог, а ваш отец нет», кивнула Ларейна. «Ваш отец знал о заговоре?» «Нет. Это и спасло его семью. Хотя мачеха меня терпеть не может». Но она поборола гордость и умоляла замолвить слово перед императором, чтобы на родственников дяди не пал его праведный гнев. «Я заверил императора, что отец не причастен. Как видите, моего отца не лишили титула и богатства, даже не сослали в провинцию». «Но вы могли не просить за отца?» «Мог. Однако какие бы отношения у нас ни были...» Он не участвовал в заговоре, в отличие от своего брата. Мы не стали теплее относиться друг к другу. Но сыновний долг я исполнил и до клеветы не опустился. Это делает вам честь. Я всего лишь отдал отцу долг. Родню не выбирают, увы. В нашей семье не было счастья. Отец женился на моей матушке по династическим соображениям. Ничего более. Ни любви, ни даже привязанности к ней он не питал. Она умерла, когда я был ребенком. Вы помните ее? Смутно. Она была добра и красива. Мачеха ко мне материнских чувств не испытывала. Зато отец от нее всегда был без ума. После ареста моего дяди мы с отцом отдалились окончательно. Он считает, я должен был спасти его брата. «Даже несмотря на то, что тот, собственно, ручно отравил Эрмину. Мы видимся с отцом редко, и от этого никто из нас не страдает». «Все это очень печально. Я не знала». «Вам ни к чему». Девушка посмотрела в темноту за окном. «Я хотела шантажировать вас, если вы окажетесь чернокнижником», призналась Лорейна. И что же вы хотели взамен вашего молчания? Развод? Да. Наберитесь терпения, пока вы мне нужны. Она вздохнула и ничего не ответила. Конечно, ей хочется освободиться от ненавистного брака. Уже поздно. Идите отдыхать. Роберт любовался профилем Лорейны. Она повернула к нему голову. Нежная кожа. Огромные глаза. Глаза Лани. Влажные, с поволокой. Синие и бездонные. В них можно утонуть. — Да, конечно, — кивнула девушка. — Я искренне сочувствую вам. Правда, поверьте. — Верю. Но не надо было жениться на мне таким образом. Если бы вы поговорили со мной... — Вы бы согласились, — улыбнулся Роберт. «Вы правы, нет. Не согласилась бы. Вам стоило найти другую девушку. Многие с радостью вышли бы за вас замуж. Только потому, что я герцог. Разве вам важна причина? У вас была бы примерная жена, послушная, которая бы не шпионила за вами. Мы поговорим об этом в другой раз. Если он представится. «Спокойной ночи!» Ларейна проскользнула мимо Роберта и исчезла за дверью. Да, она совсем не похожа на Эрмину. Роберт и не пытался найти замену первой жене. То был дар судьбы. Они любили друг друга. Вторая жена не обязана любить его, а он не будет любить ее. Просто брак по расчету. Но, возможно, все поменяется. Ларейна волновала его. Совсем не так, как Ермина, и не так, как влекут опытные куртизанки. В ней была загадка. Манящая, сладкая, недоступная. Возможно, именно ее недоступность и притягивала, словно магнит. Ермину он не добивался. Взаимное чувство вспыхнуло одновременно, ярко. Они были предназначены друг другу. Роберт снова налил себе джин. Когда Эрмина умирала, она просила его жениться снова, не предаваться бесполезной печали, найти себе верную подругу и любить ее. Он обещал. Тогда он был готов обещать Эрмине что угодно. Любимая покидала его, и он думал только о том, что скоро останется один. Без Эрмины жизнь теряла смысл. Ему хотелось умереть вместе с ней. Но Эрмина словно читала его мысли и запретила Роберту даже думать о подобном. «Твоя жизнь не кончается вместе с моей», — сказала она. «Живи дальше, вспоминай обо мне. Но вспоминай без печали. Мы были счастливы вместе, и это прекрасно. Редко кому выпадает такая удача». Ты подарил мне любовь, теперь подари ее другой. Найди достойную спутницу, сделай и ее счастливой, как сделал меня. Но разве это так просто? Разве это вообще возможно? Марлей открыл окно. Прохлада ночи наполнила комнату. Соловей пел не умолкая. Пел о любви, о счастье, о мечтах, которые обязательно сбудутся. В темноте на пышном кусте светились желтые махровые розы. Ирмина так любила их. Но она покинула этот мир. Теперь розы цветут не для неё. Мысли Роберта снова вернулись к Лорейне. Нет, он не ошибся с выбором жены. Ему надо разобраться в своих чувствах. Девушка не просто волнует его. Она интригует, манит хотя не прикладывает для этого никаких усилий. Такая непосредственная, наивная и одновременно смелая, со своим мнением, которое она так горячо отстаивает. Противоречий в Лорене больше, чем звезд на небе. Роберт невольно улыбнулся. «Кто бы говорил, он сам соткан из противоречий, не может забыть Эрмину». В глубине души считает вторую женитьбу предательством их любви. Но так ли это? Ирмина была права, когда сказала, что жизнь продолжается. Ее бег не остановить, нельзя жить прошлым. Он никогда не забудет Ирмину. Она навсегда поселилась в его сердце. Но не стоит обманывать себя. Он хочет тепла, понимания, любви. Земной, не той, что осталось в прошлом. Это не предательство. это просто жизнь.